попросить Из этого ничего не получится, — сказал он. — С ворами так не разговаривают. Он у нас украл. Мы у него отнимем. — Что ты? — Сорокалец смутился. — Это же опасно. — А вы подумали, что он сейчас ходит по Москве и продолжает свое черное дело? — Каждая минута опасна. и Если так будет продолжаться, то через неделю мы все останемся без мыслей. А вдруг он не один? Ну, как мы отнимем? Еще не знаю. Я понял, что практически я куда лучше приспособлен к жизни, чем великий изобретатель сорока лет. Он, наверное, и не дрался никогда. Сначала его надо отыскать, а потом будем действовать. Сорока лет печально вздохнул. Ты представляешь все масштабы Москвы? И один человек, всего один, ничем не выделяется. Ничего подобного. — Выделяется, — сказал я. — У него черный саквояж. Давайте рассуждать. — О чем? — Мы же с вами изобретатели, мыслители, бывшие. Отнимем саквояж, отнимем о мысли. Чудес не бывает. Этот пришелец вполне реальный. И он не каждую мысль тянет, а только тут, ту, что ему нужна. — А только ту, что ему нужна. — Почему ты так думаешь? «А скажите, кто-нибудь из ваших коллег жаловался «Нет, никто, насколько я знаю. А я сейчас проверю. У вас двушка есть?» Сорока лет смотрел на меня с уважением. «Нет, он не организатор, он только мыслитель». и Я взял у него двушку, и мы пошли звонить. Мы позвонили к нам в дом пионеров. К телефону подошел Женька Симон. «Симон?» – спросил я. «С тобой ничего не случилось?» «В каком смысле?» «Как твой вечный двигатель работает, ты помнишь?» «Конечно», — сказал Симон. «Мы делаем бесконечную цепь и в ее звенья вставляем полушария, наполненные водой». «Хватит», — сказал я и повесил трубку. Потом я обернулся к Сорокалету, который переминался с ноги на ногу и сказал. «Моя версия была правильной. Им нужны не все мысли». «Да, разумеется», — сразу согласился Сорокалет. «Сорокалет». А я подумал, как мне его жалко. Вот мне куда легче. Пройдет какое-то время, даже если мы не поймаем этого похитителя, а я снова что-нибудь изобрету. Ведь у меня вся жизнь впереди. А ему трудно. Он уже пожилой. Ему под сорок. У него положение, ученики, семинар. На него люди смотрят, а он им ничего ответить не сможет. Нет, решил я. Так я этого не оставлю. Расшибусь а верну доброе имя и великие мысли знаменитому изобретателю. «Поехали ко мне домой», — сказал я. «К тебе? Зачем? Я лучше к себе пойду». «Мы возьмем Руслана. Он нам поможет». «Кто такой Руслан?» «Мой лучший друг». «Сорока лет отказался подняться ко мне. Я не возражал. У меня, как всегда, беспорядок, который создаю не только я, но и Настасья. Моя старшая сестра... Так глубоко влюблена, что забыла, как моют посуду и подметают пол. Приходится мне самому, чтобы не было лишних семейных сцен, брать на себя ее обязанности. Руслан обрадовался мне, соскучился. Мы все в доме очень заняты. Мать на работе, Настасья любовью, а я изобретательством. Ему достается мало ласки. а Раньше, когда Руслан был щенком, я его обучал, надеялся, что он научится считать а может немного говорить. Но все это окончилось неудачей, и потому я занялся другими проблемами. — Руслан, — сказал я, — ты уже большой и умный пес. Твои сопородники плавают у берегов Ньюфаунленда и спасают рыбаков. Ты же зазря жуешь кости. Теперь от тебя зависит судьба человечества. Руслан склонил большую черную печальную голову, обидевшись на мой упрек. Но перспектива помочь человечеству его утешила, и он побежал к двери. Сорока лет маялся у подъезда и при виде Руслана отпрянул, чуть не упал. «Не бойтесь», — сказал я, — «Руслан не кусается». Сама мысль о том, что можно кусать другое живое существо, была для Руслана настолько же отвратительна, как для меня. Руслан даже ахнул. «Руслан», — объяснил я, — «это товарищ сорока лет». Он знаменитый изобретатель. Его ограбили. Кстати, и меня тоже. Ограбил нас один человек, который прилетел с отдаленной звезды. Зачем ему это нужно, мы еще не знаем. Но он крадет выдающиеся мысли. «Аф — Аф! — негромко ответил Руслан. Этот сдержанный звук означает, что Руслан в целом проблему осознал. — У нас, возможно, есть след этого негодяя, — сказал я. Сорока лет смотрел на меня как на сумасшедшего, потому что раньше он, наверное, не встречал такого понимания между человеком и собакой. А Руслан, он ведь большой хитрец. Так смотрел на него, будто умеет говорить и мыслить. Я отвел Руслана к дому пионеров, но заходить внутрь не стал. А прошел мимо, прямо во двор, под окно, из которого выбрался человек с акваяжем. Окно было на первом этаже, но этаж высокий. Я доставал до подоконника, только встав на цыпочки. Руслан, хоть и умный пес, долго не понимал, что ему надо встать на задние лапы. А сорока лет, хоть за последние минуты и привык к Руслану, помочь ему боялся. С громадным трудом я заставился же Руслана поднять к подоконнику свою тяжелую морду. И тут же Руслан от подоконника отпрянул и начал обнюхивать землю. Он учуял что-то очень для него неприятное. В тот же момент из окна высунулся Женька Симон, которого привлек шум, поднятый нами. «Вы что?» — спросил он. Но я не смотрел на Симона, только отмахнулся. Шерсть на загривке моего пса поднялась дыбом, верхняя губа изогнулась, открыв клыки. Таким злым я Руслана давно не видел. «Старик», — сказал я ему, — «не волнуйся, возьми себя в лапы, нам нужно его найти». Руслан и смотреть на следы не хотел, как будто они были смазаны на нашатырем. Мне пришлось его уламывать, как маленького, а это было нелегко, потому что Женька Симон вылез из окна и вмешался в разговор, ничего не понимая. Сорока лет, который вдруг поверил в способности Руслана, тоже начал уговаривать пса, а ребятишки, которые играли во дворе, прибежали и шумели вокруг. Наконец, Руслан сделал мне одолжение. И, не скрывая отвращение пошел по следу. И я не сомневался, что он правильно взял след, потому что он никогда бы не стал кривляться, если бы это был обыкновенный след. Он шел к проходу в соседний двор. И это было хорошо, потому что на улице следы исчезают под ногами других людей. И тут даже руслановских способностей не хватило бы. У прохода в соседний двор Я придержал Руслана и твердо сказал всем любопытным, включая Женьку Симона, чтобы они исчезли. Эти уговоры заняли еще минут пять, но в конце концов мы остались втроем. Мы пересекли двор, и следы привели нас к небольшой двери в желтом старом доме. Дом был велик, и я никак не мог сообразить, что это такое. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в нее. За ней был полутемный коридор. Руслан заволновался, и я понял, почему. В коридоре царили различные схистные запахи. Даже мне они напомнили о том, что я забыл пообедать. А представьте себе положение голодного Руслана с его чувствительным нюхательным аппаратом. Но мы преодолели эти соблазны и пошли дальше. Руслан потянул меня вверх по небольшой лестнице, освещенной маленькой лампочкой без абажура. В этот момент... С дальнего конца коридора показался человек в голубом халате, который нес, прижав к животу ящик с редиской. «Эй — Эй! — крикнул он. — Вы что здесь делаете? Сюда нельзя. — Скорее! — шепнул я сорокалету, который хотел было начать объяснение с тем человеком. Я надеялся, что ящик помешает ему преследовать нас. И в самом деле, обернувшись с лестницы, я услышал, как шаги преследователя остановились. — Сейчас он думает, — понял я. Поставить ящик или забыть о нас? Дальше я не слушал. Руслан, рыча как отдаленный гром, тащил меня вверх. Потом мы промчались каким-то коридором, проскочили еще один пролет лестницы. Я всей спиной ощущал тяжелое дыхание сорока лета, который не привык бегать по лестницам. Затем была еще одна дверь, которая распахнувшись, вывела нас в куда более широкий и хорошо освещенный коридор с ковровой дорожкой на полу. По обе стороны шли одинаковые двери с номерами на них, а в дальнем конце коридора, удивленно подняв голову, сидела за небольшим столом полная женщина. Именно к ней нас и волок неудержимый Руслан. Женщина грозно поднялась нам навстречу. — Что-то будет, — сказал я. Женщина, судя по ее виду, ничего и никогда не боялась, так что перед Русланом она не отступит. Но я не мог ничего поделать, не ни остановить Руслана, не остановить женщину. И только буквально натолкнувшись на нее, Руслан затормозил. — Так, — сказала женщина, — значит, бегаем. — Простите, — сказал я, — мы только на минуту. Нам надо найти одного человека. Мы найдем и уйдем. — Проживание с животными, — сказала женщина, — строго запрещается. — Но мы не проживаем. — Мы не собираемся проживать, — сказал я и обернулся к сорока лету за поддержкой, хотя уже понимал, что в житейских ситуациях сорока лет — плохая опора. — Мы сейчас, — завякал мой великий коллега, — мы только одну минутку, мы не знали. Прозвучали эти слова так неубедительно, что я бы на месте той женщины решил, что мы собираемся украсть у нее шариковую ручку. Даже мой неустрашимый Руслан оробел. Он мог бы встретить грудью пятерых бандитов, но когда женщины разговаривали с ним таким тоном, моему псу хотелось поджать хвост и уйти под диван. И вообще... Голос женщины катался по коридору, как паровоз. — Как вы сюда проникли? — Снизу, — сказал я покорно, — через кухню. Я первым из всех догадался, что мы попали в гостиницу «Мечта» через задний ход. Я часто проходил мимо этой гостиницы, но как-то не задумывался, что сзади... Она выходит прямо к нашему дому пионеров. «Если вы сейчас же не покинете помещение», — сказала женщина. Но завершить свою фразу она не успела, потому что Руслан нас всех перехитрил. Оказывается, он только притворялся, что перепугался. В самом деле он вертел носом и обдумывал следующий ход. Неожиданно он рванул так, что я выпустил поводок, на полусогнутых лапах проскользнул мимо дежурной, и подбежал к двери номер двадцать шесть. Перед дверью он сделал стойку и два раза гавкнул так, что даже женщина оробела. — Вот видите, — сказал я, воспользовавшись паузой, — собака служебная, знает, кого искать. Вы мне лучше ответьте, куда делся тот подозрительный гражданин с черным саквояжем. Я понимаю, что ростом я не вышел, и голос у меня тонкий, но ситуация была такая необычная, что дежурная тоже растерялась. Представьте себе, прибегают два странных человека с громадным водолазом, и громадный водолаз делает стойку именно у того номера, где живет человек с акваяжем. — Вы имеете в виду Григорианца? — спросила женщина. — Именно его, — ответил я. — Так он выписался. — Давно? У меня как оборвалось все. Неужели после такого замечательного подвига Руслана мы окажемся ни с чем? — Да только что! Вы его, наверное, внизу догоните. Только попрошу мне сначала показать документы. По какому такому праву вы меня спрашиваете?» Дежурная опомнилась, и если продолжать с ней разговор, она, конечно, снова перейдет наступление. Так что планомерное отступление было единственным выходом. Теперь у нас было еще одно звено в цепочке тайн. Имя, под которым владелец циквояжа находился в Москве. Но имя само по себе мало что значило если человек умеет воровать мысли то уж наверняка он умеет и подделывать паспорт мы сбежали вниз в холл гостиницы там дремали в креслах командировочные в ожидании места они поглядели на нас с любопытством но куда больше удивился швейцар в синем мундире как так спросил он вы же не входили неважно сказал сорока лет который постепенно осмелел мы здесь по делу — Скажите, пожалуйста, — сказал я, удерживая Руслана, который вновь взял след и тянул меня к двери. — Такой незаметный человек с черным саквояжем. Не выходил только что? Он у вас под... прописан под кличкой Григорианц. Григорианц? Наше появление было таким неожиданным, что швейцар не стал выяснять, как мы сюда попали. Он послушно начал перебирать пропуска, которые выдают тем, кто уезжает из гостиницы, чтобы они не захватили с собой случайно полотенце или ночной столик. Бумажка с фамилией Григорианц была с самого верха. — Только что покинул, — сказал швейцар. — Куда он пошел? — Да только что, — сказал швейцар. — Еще такси не успел поймать. Руслан тянул меня изо всех сил, и я не успел дослушать швейцара до конца, как оказался на улице, и увидел, как к тротуару подъехала зеленая «Волга», и незаметный человек с черным саквояжем сделал шаг к ней потому что машина приехала за ним. — Стойте! — крикнул сорока лет, узнавший грабителя. — Никуда вы не уедете! Как только он увидел похитителя, он сразу изменился. Куда-то делась его робость и неуклюжесть. Он даже обогнал Руслана и первым настиг владельца саквояжа. Тот резким движением спрятал саквояж за спину и совершенно неожиданно для меня завопил. — Милиция! Вы можете вообразить любую сцену, Но чтобы пришелец, похититель мыслей, звал на помощь милицию, это выше понимания. Можно было бы рассмеяться, но никому смеяться не хотелось. Меньше всех мне, потому что я увидел то, что другие не заметили. Шофер машины, чем-то очень похожий на похитителя мыслей, поднял руку, и в руке его было черное, блестящее. Это был пистолет. Честно говоря, я только потом сообразил, что это пистолет. Но я вцепился в поводок Руслана и закричал Сорокалету «Обратно! Ложись!». Но, конечно, 40 лет меня не понял. Он настиг похитителя в тот момент, когда похититель вваливался спиной в открывшуюся дверь машины. Но тогда же к машине прибежал и милиционер. Не знаю, откуда он прибежал. Это был молодой, серьезный милиционер, но я ему не обрадовался. Мне почему-то показалось, что милиционер из их компании, тоже перевертыш. Милиционер профессионально оценил обстановку. Он сразу сказал мне, убрать собаку». А сам уже подхватил за плечи сорока лет и оттащил его от машины. «Что происходит?» Я сразу ответил, «У него пистолет», и показал на шофера. Милиционер не то чтобы вздрогнул, но насторожился, подобрался как перед прыжком. Все его внимание переключилось на шофера, а тот спокойно открыл дверь машины с правой стороны. Он сидел у самой двери, как бы скользнул в нашу сторону от руля и, вылезая, протянул милиционеру пистолет рукояткой вперед, а другой рукой полез к себе во внутренний карман. Милиционер сразу успокоился. Ясно было, что это не преступники. Зачем преступникам так быстро и спокойно отдавать пистолет? Сорока лет смотрел на пистолет с удивлением мальчишки. Милиционер взял пистолет и протянул другую руку вперед. Шофер вложил в нее удостоверение. И вся эта сцена была такой спокойной, даже солидной, что меня вдруг посетила странная мысль. А вдруг мне только показалось, что у меня украли изобретение. И в самом деле, всю эту дикую историю придумал сорока лет? Вдруг он не очень нормальный? Пока милиционер читал удостоверение, кося глазом на машину, второй человек, тот самый с акваяжем, тоже достал удостоверение и тянул его, не вылезая из машины. Милиционер заметил его движение взял удостоверение той рукой, в которой был пистолет. Я понял, что в удостоверении написано что-то такое, что успокоило милиционера. И эту тайну разрешил похититель, который неожиданно тонким и даже дрожащим, как от обиды, голосом сказал. «Работать не дают. Инкассаторы мы. Выручку принимаем. А тут хулиганы. Может, грабители? Вот, посмотрите». Похититель щелкнул замками с и тот приоткрылся. И я увидел, что в нем аккуратными пачками лежат деньги. Похититель тут же захлопнул саквояж. Милиционер кивнул, возвратил ему удостоверение, отдал честь, потом вернул второму удостоверение и пистолет. «Ясно», — сказал он, — «продолжайте работать, а этими товарищами мы займемся». «Эти товарищи — это мы с сорока летом, понял я, и наше дело плохо. Мы не только родных мыслей лишились, но сейчас нас арестуют за нападение на инкассаторов. Надо было взять себя в руки и быстро думать» и при этом держать как следует Руслана, который просто с ума сходил от негодования, так ему не нравился похитителей мыслей. Только бы мне все не испортил сорока лет, который не умеет решать житейские проблемы. Милиционер смотрел уже на меня. В глазах у него отражалась моя печальная судьба. Я кинул взгляд по сторонам. Сорока лета нигде не было. Вы не представляете, какое счастье охватило меня. Сорока лет висел на мне мертвым грузом. «А если он догадался в суматохе скрыться, считайте, я уже спасен. А уж с милиционером я справлюсь». «Этот где?» — спросил милиционер. «Сообщник. Где?» «Ну, мы поехали», — сказал весело шофер. «Вы уж разбирайтесь, сержант». «Поезжайте», — сказал милиционер. «Сейчас его интересовали только преступники. Куда второй делся?» К счастью, дело клонилось к вечеру. «Улица эта не самая людная». Да и борьба с похитителями мыслей заняла слишком мало времени, чтобы успела собраться толпа. Так что немногочисленные прохожие, задержавшиеся неподалеку, ничем помочь милиционеру не смогли. И понятно, они все смотрели на машину, а не на сорока Дяденька! — завопил я жалобно. — И я-то при чем? — Это мы не здесь будем разбираться. Милиционер оглядывал улицу, соображая, куда мог деться сорока лет. — Дяденька! — Это слово дяденька употребляют беспризорники в кинофильмах, и я полагал, что оно самое жалкое из возможных обращений к официальному лицу при исполнении обязанностей. Я даже постарался стать меньше ростом, подогнул коней, колени подогнул колени и сгорбил плечи. Я же с собачкой гулял, а они как побегут, а Руслан испугался, вырывался, а он служебный, он не понял, он думал, что преступники, а может думал, что играют. Я здесь живу, я с собакой погулять вышел. Ныл я так жалобно, и вид у меня был такой инфантильный, что в сердце милиционера начали зарождаться сомнения. Но все же он должен был принимать меры, а я был единственным возможным объектом этих мер. И тут мне сказочно повезло. Неподалеку возникла Анна Дмитриевна, наша соседка по этажу. Она меня не очень любила, потому что боялась, что в своей изобретательской деятельности я обязательно спалю весь дом и ее драгоценную рухлядь в первую очередь. «Коля!» — воскликнула она трагическим голосом. «Что ты еще наделал? Вы с Русланом кого-то искусали?» Руслан даже ахнул от негодования. Появление Анны Дмитриевны было счастливым выходом и для милиционера. «Вы знаете этого мальчика?» — спросил он. «Этот мальчик сведет меня с ума», — заявила Анна Дмитриевна. «Сплошные опыты, сплошные взрывы». Я совершенно не представляю, чему их учат в школе. Хорошая семья, все работают, учатся. Но никакой организованности. А что случилось? Милиционер не стал рассказывать ей, что случилось. Я думаю, к этому времени он и сам уже не очень представлял, что случилось. Но в присутствии Анны Дмитриевны он записал мои данные, адрес и телефон. А затем отпустил, строго сказав, что за собакой надо следить. И вообще для прогулок. И вообще, для прогулок с собаками есть специально отведенные постановлением Мосгороспалкома места. Я был совсем согласен и даже согласился пойти домой вместе с Анной Дмитриевной, чтобы милиционер видел, какой послушный и тихий мальчик ему попался. Так что домой мы возвратились без приключений. Дома мною овладели тревожные мысли. Если тот человек был в самом деле инкассатором, то что он делал в нашем доме пионеров? Это не банк. К тому же разве инкассаторы выходят через окно? Нет, наша версия остается верной. Инкассатору ни к чему жить в гостинице под фамилией Григорианц. И уж если я мог ошибиться, то Руслан никогда бы не ошибся. «Русланчик?» — спросил я. «Тот человек с акваяжем, он обыкновенный инкассатор?» Руслан ответил таким рыком, что любой лев бы ему позавидовал. Нет, он тоже не верил. И запах у него был неземной. Я уж отлично знаю, как Руслан идет по следу. Бывает, ему след нравится, бывает неприятен. Но чтобы след вызвал у него такое отвращение, этого еще никогда не было. Размышляя так, я прошел на кухню, накормил Руслана, сам поел. Я был в полном тупике. Сорока лет пропал. Похититель пропал. К тому же он оказался не один. А сколько их всего? Может, земле угрожает страшная опасность? Может быть, скоро у всех у нас украдут мысли, и будем мы ходить как идиоты? Может, пойти в Академию наук и искать там человека, который согласится меня выслушать? Какой бы дикой ни казалась моя версия? Возможно, мой случай не первый. Не исключено, что по Москве ходят и другие ограбленные люди. Матери дома не было, она в вечернюю смену. Настасья, судя по всему, забегала, и потом убежала куда-нибудь с Артемом. Может, в кино. Может, просто совершать бесконечные переходы по набережным. И тут зазвонил телефон. Вообще-то ничего удивительного. И у меня, и у других членов нашей семьи есть немало знакомых. Но в вечерней тишине звон его показался мне зловещим. Я даже не сразу взял трубку. Я слушаю. Коля? Голос показался мне незнакомым. И понятно. Я ведь раньше никогда не говорил с 40-летом по телефону. Я вас слушаю. Неужели не узнаешь? Это я. Павел Никитич, 40 лет. Я их нашел. Почему-то я задал самый неподходящий к случаю вопрос. А откуда вы телефон мой узнали? Справочный совсем не удивился 40-лет. К счастью, ты назвал мне фамилию. Она очень редкая. А вы где? У парка культуры, ЦПКО. У входа. А не где? а не в парке. А как же вы догадались? Видно, в моем голосе прозвучало недоверие к способностям сока лето. Если бы я остался ждать, чем кончится, я бы уже сидел в тюрьме за нападение на инкассаторов. И я рассудил, что ты что-то придумаешь. И я его уговорил. А я побежал за такси. И успел. Выезжай. Нам надо его ловить. Без пистолета трудно. Нет у них пистолета. Почему? Жду у центрального входа. И сорока лет повесил трубку. Он был прав. Ответить на все мои вопросы на этой и часа не хватит. А надо было действовать. Я задумался на минуту, брать ли Руслана. Потом решил, что надо брать. Без него мы их следы наверняка потеряем. Пошли, Руслан. Нам предстоят великие дела. Руслан отвернулся. Ты что, струсил? Руслан вздохнул. Если бы он умел говорить, он, наверное, все бы мне высказал. Бывают ситуации, неприятные для любой собаки, тем более для такой чувствительной, как Руслан. «Руслан», — сказал я тогда, — «я все понимаю, но дело важное, и если ты мне друг, то ты поймешь». «И пойдешь». Руслан лег на пол и сделал вид, что меня не слышит «Ну что ж», — сказал я, — «прощай, мой бывший друг». Не знаю уж, как они там вооружены и сколько их, но боюсь, что живым я не вернусь. С этими печальными словами я пошел к двери, не оборачиваясь. И тут черная молния пронеслась к двери и легла поперек. Руслан только производил впечатление медленного животного. Когда нужно, он движется быстрее тигра. — Нет, — сказал я Руслану, — спасибо тебе за заботу о моей жизни, но она не нужна. Я не могу покинуть в беде другого человека. Тем более, когда от наших поступков, возможно, зависит будущее Земли. Оставайся. Кто решил ползать, летать не сможет. Я перешагнул через пса и вышел на лестницу. Пес поднялся и исчез внутри квартиры. Признаюсь, это было для меня разочарованием. Я не ожидал предательства со стороны Руслана. Я протянул руку, чтобы захлопнуть дверь, но в этот момент увидел, как по коридору бежит, возвращается Руслан. Все объяснить просто. Он увидел, что я забыл взять поводок и ошейник, и принес их мне. «Спасибо», — сказал я ему, и мы поспешили на улицу. К счастью, у меня было два рубля, и мы доехали до парка на такси. Сорока лета я увидел издали у высоких колонн входа. При виде нас он снял очки, протер их, надел снова, словно и не надеялся нас увидеть. Уже начинало темнеть. Тени исчезли, солнце село, по небу бежали серые и сизые облака, дул ветер, хотелось домой, и не только мне. Ну, — Но где же ты был? — с укором почти материнским, — воскликнул сорокалет Я уж отчаялся. — Мы даже на такси ехали, — сказал я. — Где они? — Хорошо, что ты Руслана взял, без него нам было бы трудно. Эти слова Руслану понравились, и он ткнулся тяжелой мордой в бедро сорока лету.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 Но я это почувствовал по тому, как они уходили. И если бы им надо было пройти в другое место, удобнее на машине. Ведь никто за ними не следил. «След», — сказал я Руслану. «Чего уж терять времен разговоры?» Руслан тянул меня вперед, но я не спускал его с поводка, потому что боялся, что он увлечется и убежит вперед. «И у них, может быть, не только пистолет, а есть какое-нибудь космическое оружие?» Лазерный бластер, например. Мы пробежали сквозь обжитую часть парка мимо аттракционов, мимо библиотеки и эстрады, мимо пруда, мимо летнего театра. Даже я запыхался. О сорокалетии и говорить не приходится. Редкие посетители парка глядели на нас с опаской и отходили в сторону. Наверное, казалось им, что мы гонимся за диким кабаном. Наконец, культурная часть парка кончилась и началось то место, где положено отдыхать.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 И в этом была неправильность. Почему мне должна быть знакома фигура в нескучном саду, в холодную вечернюю погоду, когда вот-вот пойдет дождь? Фигура была так занята своими переживаниями, что не обратила на нас никакого внимания. Зато обратил на нее внимание Руслан. Он вдруг остановился так резко, будто налетел на стенку, и я чуть было не кувырнулся через него. Пост Руслана поднялся и совершил два неуверенных взмаха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 Я отлично знал, что это не он, но очень испугался за артема при их безумной любви настасья без артёма никуда не шагу, и если артёма нет и настасьия рыдает, значит случилось что то ужасное, вернее всего на них напали хулиганы и убили артёма. поэтому я и закричал что с артёмом настасьия сначала узнала руслана, потому что он встал на задние лапы и старался лизнуть ее в щеку. И только потом уже поняла, что по другую сторону поводка стою я. — Вы чего? — спросила она, размазывая слезы. И мне показалось, что она очень рада нас видеть. — Вы меня искали? — Нет, — сказал я. — Мы тебя случайно увидели. — Ты чего ревешь? — Глупо все, — сказала Настя. — Вот и реву. — Простите, — сказал сорока лет. — Может быть, ваша знакомая нас отпустит? У нас неотложное дело. Каждая минута на счету. «Это моя сестра, а не знакомая», — сказал я. «А где Артем?» «Что ты ко мне привязался со своим Артемом?» — искренне удивилась Настасья. «Я его и знать не хочу». «Кого?» Тут я даже забыл о своих делах. Такое заявление в устах моей сестры было совершенно невероятно. «Артема знать не хочешь?» С ним в самом деле ничего не случилось. Если и случилось, мне все равно. «Настасья», — сказал я, — «опомнись» наверное он тебя обидел но это недоразумение он тебя обожает и это точно знаю чепуха какая то сказала настасью а тогда чего ревешь грустно и страшно немного зачем только я сюда пришла ты наверное с артемом гуляла да и очень жалею сказала настя а может и хорошо что все кончилось слушай не сходи с ума сказал я конечно любовь это твое личное дело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 Я посидела еще и решила домой идти. А потом вдруг стало страшно одной. И зло взяло на этого Артема. Вот я и заплакала. И ничем он меня не обижал. И хорошо, что он сказал мне, что не любит меня. А я то же самое хотела сказать. «Девушка?» — он вдруг спросил сорока лет. «А это далеко отсюда было?» я только сейчас его заметила. Но она была так подавлена, что даже не удивилась. Метров сто отсюда, не больше. Мы на лавочке сидели, над рекой. — А кто-нибудь к вам подходил? — спросил сорока лет. — Не знаю, мы целовались. И Анастасия вдруг осеклась, будто сама удивилась своему ответу. — Целовались. Странно. Зачем? Там проходил один человек. Я даже застеснялась. Он остановился рядом. Тут я понял, куда клонит сорока лет, и спросил раньше, чем он успел задать этот вопрос. У него был... Черный саквояж. Саквояж? Не знаю. Какой-то чемодан был или портфель. Он еще открыл его. «Руслан», — приказал я, — «оставайся здесь и береги Настасью, чтобы от нее ни шагу». И я побежал вперед, потому что сорока лет побежал первым, и я не хотел оставлять его одного.